Глава двадцать шестая. Финальная сцена. Часть три. Про Крама я давно забыл и очень зря. Вампир пришел на помощь своему учителю, а мне, похоже, конец. Фонтанирующая кровью фигура качнулась еще несколько раз, а затем повалилась на каменный пол. — И что вы с ним не поделили? — спросил Крам. — Спрашиваю из чистого любопытства. Я ничего не мог понять и в любой момент ожидал нападения теперь уже двух упырей. Рядом со мной шлёпнулось что-то тяжелое. Где-то сбоку я расслышал сдавленный стон. Следом раздался визг на грани ультразвука. «Учитель!» — верещал кто-то на высокой ноте. Меня обдало порывом воздуха. В темноте что-то мелькнуло, а затем я услышал сдавленный сип. «Ты так и будешь молчать?» — спросил Крам. Ладно, гоблины, эрки, эльфы, владельцы детских домов. Но чем тебе этот древний вампир-то не угодил, эльфин? Неужели ты и правда просто маньяк? Похоже, храм откровенно веселился, хотя я и не понимал от чего. Ты только не сжигай здесь всё, а то от твоих привычек у меня, признаюсь, порой скулы сводит. Место здесь древнее, И ценностей различных очень много. Нельзя здесь все сжигать. Что происходит? С трудом выдавил я из себя. Я вдруг обнаружил, что больше не в теле демона. Меня вновь обдало потоком воздуха, и я вдруг понял, что крам нависает надо мной. Где-то внутри я уловил желание сжаться от страха, но тут же подавил в себе малодушие. Смерть нужно встречать с достоинством. «Если, умирая, позволяешь себе жалобно скулить, становится неважно, насколько достойно ты жил». Я вдруг вспомнил, где слышал эти слова. «В прошлой жизни я тащил босса по лесу почти десять километров, спасая от тех, кто расстрелял весь кортеж в упор из пулемета. Я не понимал тогда, как он держится и почему до сих пор не умер». Когда я выбился из сил, то привалил его спиной к стволу дерева, чтобы хоть чуть-чуть передохнуть, а когда встретился с ним взглядом, то не увидел в его глазах и тени страха. Вот тогда он и поделился своей мудростью. Очень уж она сейчас кстати пришлась. Да, сейчас такая ситуация, что я не умру насовсем. Смерть все же будет, но не моя, а эльфина. Однако полуэльф почувствовал мою уверенность. Его дыхание было неровным и прерывистым. В груди что-то свистело, но, пересилив боль, эльфин смог распрямить плечи и уверенно поднять голову в том направлении, где, по его предположению, должен был стоять храм. «Что ж», — с легким раздражением в голосе ответил вампир, «похоже, что ты умираешь. Бездарно ты свою короткую жизнь потратил, а сколько возможностей было». Перед глазами все плыло настолько сильно, что я практически ничего не видел. К тому же Крам, как обычно, был во всем чёрном, потому сливался с окружающим пространством. Я лишь по звукам понял, что он сел на лежащий рядом булыжник. — Я это уже слышал, — хмуро ответил я. — Не умеешь ты ждать, Эльфин, — проигнорировал мою ремарку вампир. — И планировать не умеешь. Отсюда все твои проблемы. Твой учитель решил послать верного пса, чтобы добить меня, с максимальной едкостью в голосе спросил я. Крам глубоко вздохнул. Тебя не нужно добивать, хмыкнул он. Ты скоро сам уши отбросишь. Где Гроуфакс? прорычал я. Опередил тебя, ответил Крам. Он уже мертв. Это известие застало меня врасплох. Тот самый случай, когда я ждал чего угодно. но не победы. «Я его все же убил», — удивленно протянул я. «Не льсти себе. Ты его просто отвлек», — снова хмыкнул Крам. «Его убил я». Вот теперь у меня в голове все перемешалось еще сильнее. «Как убил?» — ошарашенно спросил я. «Тебе правда это интересно?» — с усмешкой спросил Крам. «Что же ты за маньяк-то такой?» Не дождавшись моего ответа, он продолжил. Я оторвал ему голову, запрокинул его голову назад, потом отделил от шеи. Если тебе доставляют удовольствие всякие подробности, то кровь била во все стороны. Не знаю, откуда в нем столько, но залила тут все. «Ты нахрена это сделал?» — округлив глаза, которые и так ничего не видели, просипел я. «Что значит нахрена? Мне надо было подождать, когда он добьет тебя». — хмыкнул он. — Не все такие извращенцы, как ты, Эльфин. Я стараюсь избегать ненужных жертв. — Но зачем? Он же твой учитель. Мне было больно говорить, но любопытство во мне заставляло забыть о боли. — Плох тот ученик, что не хочет занять место своего учителя, — пробормотал Крам. — Ты только из-за этого его убил? — спросил я. В моей голове настолько все перемешалось, что я совершенно перестал что-то понимать. Все же ты тупица, Эльфин», — протянул Крам. «Ты ведь уже столько знаешь о вампирах. Но да ладно. Пока ты сообразишь, за тобой уже смерть придет. Я ведь следопыт. Я чувствую даже потомков тех, на ком лежит смерть родной для меня крови. А рода у меня нет. Я остался один». «Так и не дошло. Он убил кого-то из твоей родни?» — спросил я. «Он убил всех!» — горько усмехнулся Крам. «Не всех своими руками, но я отыскал каждого исполнителя и узнал достаточно. Он не догадался, для чего ты рядом с ним?» — спросил я. «Более того, он об этом знал и учил меня, чтобы позже убить очередного достойного противника, которого сам и взрастил. Такие уж мы вампиры. Любим красивые интриги и запутанные истории. Мою грудь сдавила спазмом, и я закашлялся. «Крам!» — позвал я, справившись с приступом кашля. «Чего тебе?» — вздохнул он. «Там в камере моя мать. Гроуфакс десять лет держал ее в заперти. Я прошу тебя, помоги ей выбраться. Эльф Гордор Гринланд, он мой дед». Он вознаградит тебя, только выведи ее, прошу». «И что? Ты уже решил сдаться?» — хмыкнул Крам в своей мрачной манере. «Ты вот лучше скажи. Ты спастись хочешь?» Я Крама не слышал. Поняв, что он не собирается меня убивать, я сразу забыл обо всем, включая свою гордость. Я мог думать только о спасении матери и о том, что сожалею об Эльфине. Все же этот паренек не заслужил смерти. Смерти. «Что там сказал Крам?» «Спастись?» — переспросил я. «Да, спастись!» — ответил Крам. «Тебе вряд ли понравится это спасение, но все лучше, чем подохнуть. Ну так что? Ты согласен?» «Я хочу спастись!» — уцепился я за это туманное предложение, как утопающий за соломинку. «Что для этого нужно сделать?» «Нужно лишь согласие», — ответил Крам. «Ты даешь согласие?» «Да я же сказал, даю согласие», — простонал я, снова закашлявшись. «Согласие принято», — ответил Крам, а затем приблизился ко мне. Я почему-то подумал, что он сейчас укусит меня в шею или сделает что-то еще в этом роде, но он откинул полу моего пиджака и залез в мой карман. Я хотел было спросить, что он делает, но меня снова скрутил приступ кашля. «И ведь сохранил же!» — хмыкнул вампир. «Да уж, это будет интересная смесь». Я почувствовал, как упырь пытается разжать мне челюсть, а затем мне на язык упала какая-то капсула. Я вдруг вспомнил, что Крам мне дал капсулу с вампирией кровью, когда мы спасали с ним раненого Костю. Он сказал тогда, что это спасет его от смерти, но тому вряд ли это понравится. Еще я вспомнил, что Крам говорил что-то про вечный холод. Меня скрутило жестокой судорогой. Ощущение было такое, будто я провалился под лед. Легкий сковал спазм, сердце споткнулось в груди, а затем начало биться с удвоенной силой, будто пыталось вырваться из груди. Холод начал сковывать живот и плечи, мои пальцы начали коченеть. Ноги я по-прежнему не чувствовал. Единственное, что было хорошего в этой ситуации, я стал нормально видеть. Более того, я прекрасно все различал, гораздо лучше, чем до этого. Я увидел крама, сидящего на камне, и задумчиво глядящего куда-то ниже меня. Разбросанные всюду булыжники, оторванную голову Гроуфакса, которая лежала недалеко от того места, где устроился крам, разорванного пополам полугоблина. Внизу, прямо под собой, я увидел тело эльфина. Он лежал, раскинув руки. Его живот представлял собой месиво из остатков костюма, кожи, внутренностей и еще чего-то неясного. Руки, шея и голова были покрыты ссадинами и порезами. Под глазом набух здоровенный фингал. Уж не знаю почему, но я грустно улыбнулся, глядя на этого паренька. Все же мне будет его не хватать. Не заслужил он такой смерти, хоть и принял ее достойно. «Придурок ты все же, эльфин!» Будто сквозь вату услышал я голос вампира. «Я семь лет ждал удобного случая и дождался, а ты и пару минут не мог потерпеть». Передо мной вдруг всплыли яркие буквы. «Поздравляем! Вы выполнили скрытое задание — восстановить справедливость. Засранец наказан, теперь вы можете вернуться обратно». Активировать награду. Буквы висели передо мной, усугубляя и без того тягостную ситуацию. Я по-прежнему хочу домой, сестра меня там заждалась, но не такой ценой. Я снова посмотрел вниз на лицо слабого полуэльфа, который перешагнул через свою слабость и стал таки победителем. Я вдруг заметил, что в животе парня едва заметно начало что-то шевелиться. Разобрать было сложно, но я был уверен, что мне не кажется. К тому же перед глазами возникло новое объявление. Внимание! Обнаружена ошибка. Полуэльф Эльфин Томпсон больше не идентифицируется по ключевым признакам. Эльфин Томпсон — соответствие, полуэльф — несоответствие. Вы больше не можете быть духом-вдохновителем для вампира Эльфина Томпсона. Происходит разрыв связи с Эльфином Томпсоном. Обнаружена критическая ошибка. Существует вероятность, что вы не сможете вернуться в Троеземье. Желаете ли вы оставить сообщение для ваших коллег-духов? Я открыл глаза и едва не зарычал от злости. Так бывает, когда уверенно выполняешь поставленные перед собой задачи, тратишь уйму времени, преодолевая трудности, а потом понимаешь, что натворил какой-то хрени и облажался по полной. Теперь я помнил все. Сквозь стеклянный купол я окинул глазами белые стены и потолок. Комната была пуста, но это скоро изменится. Меня и правда зовут Макс. Максим Саранский, если точнее. Мне уже 86 лет, хоть по мне этого и не скажешь. Проект «Долгая молодость», переименовавшийся впоследствии в «Вечную молодость», еще тридцать лет назад сделал меня снова молодым парнем. хоть и сожрала львиную долю моих сбережений. Судьба у меня была нелегкая. Жизнь часто подкидывала мне жирнющих свиней, но я стоически переносил все удары и всегда выходил победителем. Ну, почти всегда. У меня и правда была сестра. Очень давно. Несмотря на то, что большую часть сознательной жизни я прожил без нее, у меня больше не появилось более родных людей, чем она. Я не самый сентиментальный человек, но до сих пор храню ее последнее письмо. Я столько раз его перечитывал, что мне даже кажется порой, что я могу зарисовать его с точностью до складок потертости на бумаге. Я и сам вспомнил, что написала мне Марина. «Дорогой Максим, я очень благодарна тебе за все, что ты сделал для меня. Ты уже не раз совершал невозможное, лишь бы я протянула еще чуть-чуть». Сергей Палыч, да и другие врачи, очень тебя боятся. Сказать тебе, что я давно должна была умереть, и это было бы лучшим выходом. Просто я уже не могу терпеть эту боль. Я много раз просила тебя отпустить меня. Но разве с тобой поспоришь? Я очень тебя прошу. После того, как прочтешь это письмо, не поддавайся эмоциям. Подожди хотя бы пару дней и не наказывай докторов. Благодаря им я умру спокойно и без боли. Не хочу убивать себя сама. Мне страшно. Я очень тебя люблю, братик, и надеюсь, ты скоро найдешь кого-то, о ком будешь заботиться так же, как и обо мне. Прости, что я такая слабая, но когда ты это прочтешь, мне будет гораздо лучше, чем сейчас. Если после смерти и правда что-то есть, то мы обязательно встретимся. Но только не торопись ко мне. Я подожду. Твоя Мишка. Мишка. Я так звал ее все детство, и когда она подросла тоже. Я давно уже пережил и смирился, но сейчас вот опять защемило в груди. Забавная ирония. Я ведь больше ни о ком так не заботился. Женщины у меня были, но они никогда не задерживались надолго. Зато вот с Эльфином понянчился. Уже через минуту в кабинет набились люди в белых халатах в сопровождении двух здоровяков в костюмах, моих охранников. Стеклянная крышка с шипением открылась, и на меня повеяло холодным воздухом, пропитанным запахом больницы. «Долго меня не было», — хриплым голосом спросил я. «Всего пять минут», — ответил доктор Лавров, невозмутимо поправив очки. «Вы быстро справились». Я сел на ложементе и потянулся. «Вы все видели?» — спросил я. «Ну, что со мной было?» «Фрагментарно», — кособоко пожал плечами доктор. Я взглянул на своих охранников и прочитал в их глазах нечто вроде восторга. «Все они видели», — понял я. Ответ комиссии будет лишь через неделю, но я уже наперед знаю его. Все это мероприятие с переселением в другой мир и стиранием памяти — это был один из этапов теста на профпригодность. Мои покровители продвигали меня на должность министра культуры и воспитания молодежи, но я с треском все провалил. Я должен был проявить благодетель, терпимость и трудолюбие, но моя черная натура, которую я пытался подавить уже лет тридцать, все равно вылезла наружу. Вряд ли комиссия решит, что я стану хорошим примером для детишек. Я едва не схватился за голову. Черт, что же я там натворил? Я ведь столько лет мастерски изображал из себя образец нравственности, но стоило подтереть мне память, как я пустился во все тяжкие. Спустя пару часов, окончательно придя в себя, я стоял переодетый в привычный деловой костюм и беседовал с врачом. Так это и правда было по-настоящему? спросил я. Вполне, ответил доктор. По-другому взаимодействовать с тем миром мы не можем, но это все равно открывает удивительные возможности. Одна только разница в скорости времени чего стоит. Вы там почти месяц были, а здесь прошли минуты. Это да, кивнул я. А тот парень. «Эльфин. Ну, в котором я был. Я бы хотел знать, что с ним». Доктор посмотрел на меня поверх очков. «Моя вам рекомендация. Просто забудьте. Уже через год сама память об этом пареньке сотрется. Он проживет свою жизнь, нарожает детишек и так далее. Все точно так же, как и у людей в нашем мире, только со множеством трудностей. Я вам и до тестирования это говорил. Проще не привязываться совсем. «Относитесь к этому как к сериалу или прочитанной книге». «Ага», — кивнул я. «А это? Если я захочу снова с ним встретиться или попасть туда, ну, в тот мир, это ведь возможно?» «Снова встретиться с вашим персонажем — это очень непростая задача, но, думаю, выполнимая. Что же касается нового посещения Троеземья или иных подобных ему миров, вам просто нужна капсула. — В этом вам поможет любой менеджер отдела продаж. — Ага. — Спасибо, доктор, — кивнул я задумчиво. — Да особо не за что, — ответил мне он. — Вы что-то еще хотели спросить? — Нет, спасибо. До свидания, — пробормотал я. — До свидания, Максим Викторович. Доктор развернулся на пятках и зашагал куда-то в вглубь здания. Еще раз вспомнив, что произошло за те несколько минут реального времени, я сделал глубокий вдох. «Твою-то мать!» Я махнул рукой охранником и двинулся к выходу. «А есть еще порох в пороховницах!» Я вдруг понял, что на моем лице заиграла та самая улыбка, из-за которой меня так боялись в прошлой жизни.